«Три Примадонны на сцене». «Все вбираю я в себя, в сердце полное огня». Елена Образцова После Мольера возникла достаточно большая пауза. Мне было уже за 80, и, в общем, я понимала, что теперь в смысле хороших ролей мне мало что светит. И это справедливо. Раз такой возраст, то надо или играть роли, которые подходят по возрасту, Или быть спокойной, ни на что не претендующей, ожидая счастливого случая. Казалось бы, памятуя о прежних дружеских отношениях, общении на коротке, мне несложно было бы попросить Александра Анатольевича ввести меня в какой-либо спектакль. Но я не могла прийти к нему и сказать: А я бы хотела сыграть вот то или другое абсолютно ничего. И вдруг однажды он вызвал нас Саросева и говорит: Я хочу, Верочка и Олечка, чтобы для вас был сделан спектакль». Мы безумно обрадовались. Соли я за 50 лет не играла вместе на сцене в одном спектакле. И подумала, мы столько лет работаем в одном театре, у каждой из нас своя судьба, и вроде как даже на репетициях уже не видимся, а тут вдруг будет что-то совместное. Как хорошо. Это что-то возникло у режиссера Романа Григорьевича Виктюка. Вызвали меня на первую читку. Я пришла очень взволнованная. Ольчка тоже, но она пьесу уже читала и сказала, что хорошая. Пришли и Виктюк, и директор, и мы в комнате у Александра Анатольевича приступили к читке пьесы Альдо Николая Реквием Парадомесу. В ней три героини две бывшие оперные примадонны и поклонница. Находятся они все в одном доме престарелых. И так как я понимала, что это делается для нас солей, я навострила ушки, чтобы что-то такое в пьесе понять. Правда, в этом же кабинете, совершенно для меня неожиданно, появилась наша русская певица, актриса, женщина во всем великая и во всем прекрасная, Елена Образцова. Я была рада этому и подумала, что, наверное, ей просто интересно, потому что она уже играла у Виктюка в спектакле «Антонио фон Эльба». Но так как я не вникаю подробно в то, что меня не касается, я не стала задумываться о причинах ее появления. А вот на саму Елену Образцову я, конечно, внимание обратила. Потому что она была красива необыкновенно, одета роскошно. От нее исходили какое-то жизнелюбие, доброта. В ней был какой-то полет. Полет счастливой женщины. Счастливая от того, что она прекрасная актриса. счастливая от того, что она красавица. Счастливая от того, что ее все любят. В общем, настроение у всех было хорошее. Слушаю пьесу. Особенно внимательно. Остроумные реплики двух Примадонн. И думаю. О, Оля близка. Такая остроумная, немножко циничная роль ей подходит. Другая Примадонна поет замечательные арии. Думаю, я спеть не очень хорошо, но смогу. Это настоящая классика, и где-то, если мы что-то будем вспоминать, я сумею промурлыкать. А может быть, будут просто записи». Леночка Образцова тоже слушала внимательно, потому что Виктюк поставил ей какую-то задачу. В какой-то момент я заметила, что между репликами двух примадонн иногда появляется третий персонаж, который спрашивает «А потом вы где были? А в этом театре вы пели вот это?» Я думаю, какая жуткая роль, ну дадут кому-нибудь. Потом закончилось чтение, все спрашивают, как. Еленочка и Олечка сказали, прелестно, роли очаровательный. И Елена Образцова добавила, мне очень нравится чудесная роль и в общем все хорошо. И вдруг до моего сознания доходит, что две Примадонны это Оля Росева и Елена Образцова а я — поклонница, которая там чуть-чуть затесалась и на которую я не обратила внимания. Я была потрясена. Думала, почему же меня не предупредили, что две роскошные роли будут играть две прекрасные актрисы, а я получу здесь небольшую подсобную роль. И когда до меня все это дошло и спросили о моем мнении, я сказала, мне пьеса очень нравится, две прелестные и очень подходящие роли для актрис для Оли Арусевой и Елены Образцовой. Но на третью роль, я думаю, вы найдете другую актрису в нашем театре. Я ее играть не буду, потому что играть там нечего. А я всем желаю успеха. До свидания. И ушла. Это произвело действие взорвавшейся бомбы. Я, которая никогда в жизни не отказывалась ни от одной роли, Более покладистого человека трудно себе представить в театре, и вдруг такой выверт. Они, наверное, тоже растерялись. Я уехала домой. Я была потрясена таким обманом. Ведь Шура рассказал для вас Солечкой, и вдруг я вижу, что мне в спектакле нечего делать. Я не поняла, за что меня так незаслуженно обижают. Затем два дня ко мне бегали какие-то гонцы. Приходила и Оля, говорила. «Вера, ну как же, это все-таки роль, а потом прочти, у твоей героини интересная биография». «Ну не все ли равно, какая биография, этого же совершенно нет на сцене». Тем не менее, я снова прочла и подумала, а действительно, биография это очень интересная. Эта девушка полюбила великого тенора, стала его любовницей, родила двоих детей. Потом, чтобы все выглядело прилично, вышла замуж за своего педагога. Она тоже училась пению. Но не выдержала жизни без любви и уехала от него. Ушла в монастырь. Но и там не нашла покоя. И вот оказалась в этом доме престарелых. Что же могла пережить женщина, у которой была огромная любовь? У которой были дети от любимого человека? Я подумала, как я понимаю эту женщину? Если бы мне так суждено было расстаться с любимым человеком, имея детей от него. В общем, я об этой роли стала размышлять и жалеть, что всего этого нет на сцене, а есть лишь биография. Спустя три дня я стояла в театре около лифта, когда из кабинета Александра Анатольевича вышел Виктюк. Он увидел меня и неожиданно просто спросил: Вы любили Бориса Ивановича Равенских? Я посмотрела на него и говорю,. «Да». И он сказал, «Вы так ответили, что я вам клянусь, вы не пожалеете, если будете играть эту роль. Я сделаю все, чтобы люди почувствовали через нее, какой вы человек». «Вы согласны?» Я сказала, «Да». Он говорит, «Все, начинаем репетировать». Так я дала согласие. Потому что если для меня есть что-то святое, то это моя любовь, которая оборвалась. Любовь без единого темного пятна, ибо в ней не было ни выяснений, ни недовольства. Был восторг. Он оборвался, и все. А раз это было так прекрасно, то это на всю жизнь таким и остается. Мы начали репетировать, и я стала постепенно чувствовать симпатию к своей роли. Репетиции у нас были необыкновенные. Я думаю, любой человек, который посидел бы с нами, сказал, какие это счастливые люди. Нам всем уже много лет, мне и Оле за 80, Леночке Образцовой за 70, возраст не детский. Но когда мы приходили, мы сразу начинали хохотать. Елена рассказывала массу анекдотов, Оля ей не уступала. Находилась такая, как это называется, запретная лексика, которая была очаровательна потому что все произносилось талантливыми людьми в ту минуту, когда всем хотелось веселиться. Виктюк рассказывал нам об этой пьесе, говорил о том, какая в ней звучит музыка, и как она поднимает всех людей, и этих божественных примадонн, которые могут чертыхаться, завидовать, хотеть быть более знаменитыми, чем есть, и даже продлить то, что есть, до бесконечности. И при этом одна не уступает другой. И в этом очаровании их профессии. Невозможно обвинить актеров в том, что они желают быть вечно любимыми, вечно прекрасными, ведь это черты артиста. Когда мы смотрим на себя в зеркало и видим уже старое лицо, серое и некрасивое, каждый из нас думает. Ладно, я подкрашусь, у меня будут длинные реснички, яркие губы, хороший цвет лица, великолепные волосы. И я, в общем, могу выглядеть женщиной, которая любит или которую любят. А значит, я молода. А значит, мне не 80. А может быть, 50. А может быть, 40. А может, даже 16. Потому что возраст — это качество души актера. Находясь рядом с этими остроумными, веселыми, уверенными в себе талантливыми женщинами, я ощущала себя чуть ниже рангом, как актриса и намного ниже по уровню остроумия, которая исходила и от той, и от другой. Но Оля относилась ко мне запросто, потому что у нас целая жизнь прошла рядом. А Елена Васильевна, может быть, чувствуя мою незаметность, очень хотела меня поднять до себя. До нее дотянуться, конечно, ни в чем нельзя, но в этом ее желании было столько нежности и столько щедрости души, что я купалась в ее доброте. И мне было приятно, что я существую в этой атмосфере. Репетиции были вдохновенными, веселыми, иногда романтичными, потому что в какой-то момент вдруг возникала музыка, или Елена Образцова могла тихо пианиссимо что-то исполнить, и тогда мы понимали, что дело не в сюжете, а в удивительном строе души талантливых людей и в музыке, которая будет звучать в спектакле и даст понять зрителю, что есть нечто высшее чем просто взаимоотношения или сюжет. Есть то искусство, которому служат эти три женщины. Я тихая, незаметная, но бесконечно любящая и искусство, и человека, и две другие, которые упиваются своей былой славой, потому что они отдавали себя без остатка, когда имели возможность и когда это было необходимо людям. А сейчас каждая из них возобновляла в себе эти чувства, вспоминая, как она исполняла ту или иную роль. Когда Елена Васильевна пела своим удивительным голосом Арии, все замирали в восторге. А когда пела Оля своим комедийным голосом мужскую партию регалета, все умирали со смеху. Требования Виктюка были на репетициях необычны для нас. Порой он кричал, а зал в театре радиофицирован, слышно было всем. Его выражения были такими, что работники театра или умирали от смеха, или в ужасе говорили «Тише, тише, так нельзя, так нельзя», так как употреблялась ненормативная лексика. Но тем не менее, после репетиций мы всегда были одухотворенными и произносили стихотворные строки Елены Образцовой «О боже, как ты хороша, помолодевшая душа». Счастье нашей работы потом отразилось на самом спектакле. И, может быть, он непривычен для зрителя, сюжетных линий там нет, есть три судьбы и три разных характера, даже непонятен. Но публика приходила посмотреть на трех любимых, знаменитых, солидного возраста актрис, которые в этой пьесе оказывались озорными, талантливыми девчонками в возрасте от 70 до 90. Публика это чувствовала, и с первой же минуты, с каждого выхода каждой героини все время хотела сказать – Мы вас любим. Какое счастье, что вы на сцене, и мы актрисы испытывали наслаждение и эйфорию от того, какой поток любви шел на нас из зрительного зала. Корреспондент известного московского журнала Анжелика Пахомова, посмотрев наш спектакль, прислала мне отзыв. Небольшой фрагмент из него я приведу здесь. С первых нот, с первых звуков божественной музыки я почувствовала, что Режиссер проникся видимо мироощущением этих актрис, которых на какие велотренажеры не помещай, а все они богини, все не будничны, все переносят нас в мир иллюзий. Итак, первая, появившаяся на сцене Ольга Аросева, конечно, рассмешила, подбодрила, зарядила на добро и жизнь. Второй появилась Вера Васильева. Из зала, откуда-то сверху, с небес. Я хочу сказать, что этот ее выход, эти две минуты, пока она шла до сцены, оставили самое сильное впечатление от всей роли. Почему? Потому что она играла спиной, руками, посадкой головы, походкой, плащом, подолом юбки. Так могут играть только наши мастера старой школы. Этого больше уже нет и никогда не будет. Знание это утеряно, забыто. Но вот на сцене появляется Елена Образцова. Какое это было счастье для людей увидеть ее. Половина зрителей пришла просто на нее посмотреть. И мне понравилось, что не конкуренция была установлена между этими тремя актрисами, а наоборот. Каждая из них встречала другую с улыбкой. Это полноценное появление на сцене трех примадон, у каждой из которых свой характер, и каждая из которых. Роль подходит. И спектакль звучит помимо текста, помимо разума. И это незабываемое счастье играть реквием оборвалось так, как только можно описать в романе, потому что трагичный уход двух замечательных актрис это не бытовое исчезновение, будто бы они пропили свою песню и улетели в небо. И вот так красота события спектакля и уход из жизни Оли Аросевой и Елены Образцовой вылилась в трагическую, гениально звучащую музыку. Рэквием обернулся настоящим рэквиемом. Сначала заболела Олечка Аросева. На репетициях я стала замечать, что она просит стул, чтобы сесть и продолжать репетицию. Я была очень удивлена. Репетировала Оля вдохновенно, темпераментно, и вдруг иногда начинала заметно уставать. Потом, после отпуска, она не смогла вернуться к спектаклю, оставаясь на даче. Разговаривая по телефону, она успокаивала нас, что все будет хорошо. А когда ей пришлось лечь в больницу, за неделю до смерти она позвонила мне и сказала. «Веруша, мне немного лучше. Я попросила привезти мне платье и пальто. Надеюсь, дня через три приехать на репетицию». Я поверила в это, успокоилась. И вдруг страшное известие. Умерла наша Олечка. Наша талантливая, озорная, олицетворяющая всю радость жизни, ушла от нас навсегда. Москва простилась со своей любимицей. Театр осиротел. Большое горе. Светлая память. Глубочайшая благодарность за ее талант, оптимизм, блистательную индивидуальность актрисы. А через год мы попытались спасти спектакль и пригласили на Олену роль очень яркую талантливую актрису Ольгу Волкову. Репетиции проходили трудно, спектакль слишком необычный, в нем нельзя было просто прожить на сцене. Еще что-то другое, мощное, одухотворенное, святое должно быть заложено в душе. Восторг, преклонение перед божественной музыкой. Наши героини, как три богини, несли в зал свое служение музыке. И публика это понимала и благодарила нас цветами и аплодисментами оля волкова приближалась к своему образу мы и помогали но тяжелейшие болезни смерть великой елены образцовой оборвали жизнь этого вдохновенного спектакля Видя Елену Васильевну на телевидении и на наших встречах, мы продолжали восхищаться и радоваться ее энергии, оптимизму, любви ко всем, ее начинаниям во имя талантливой молодежи. Я имею в виду благотворительный фонд поддержки музыкального искусства, созданный ею и опекаемый ее верными друзьями. Она была членом жюри конкурса «Большая опера», и я всегда поражалась ее умению говорить правду, даже когда эта правда горькая. Она так уважала личность молодых участников конкурса, что всегда оставляла им надежду. Сейчас, когда прошло уже некоторое время после ее смерти, ее верные друзья, среди которых Наташа, Игнатенко, Светлана, Платицына и другие, а также сотрудники фонда считают делом своей жизни осуществлять замыслы нашей великой Елены Образцовой. Перед ее отъездом на лечение в Германию на сцене Большого театра состоялся бал в ее честь, в котором участвовали мировые звезды оперной сцены. Елена Васильевна была прекрасна. И, несмотря на плохое самочувствие, оставалась богиней. Особенно запали мне в душу сцена и роман с графиней из «Пиковой дамы» Чайковского. Она пропела его пианиссимо, и было впечатление, что она, как тихий ангел, прощается с нами и улетает в иной мир. Все любящие и близкие люди рассказывали, что она, верующая в Бога, ушла из жизни кротко, по-христиански, совершив все, что положено на земле. Я благодарю Бога за то, что узнала и почувствовала эту исключительной красоты и духовности женщина, гордость и радость России Елену Образцову. Я бережно храню ее стихи, которые говорят о ее душе, о том, как она воспринимала жизнь И старалась передать людям свою веру, любовь и боль. Меж звездами я лечу, улыбаюсь, трепещу. Нет земного притяжения, сердце слышу утешение. Я была там до утра, вся сиянием полна. Вся пропитана звездами, свет какой, смотри над нами. Слышу, слышу я пожары, войны, бойни и кошмары. Все беру я в голос свой. Изверейщими мящевой, Все вбираю я в себя, В сердце полное огня. Голос полнится тоскою, Голос полнится мольбою. Звезд энергию несу, Я на сцену выхожу. Заливаю светом вас Тысячи счастливых глаз.